Кефа сказал, что он не будет останавливаться на доктринах Симона, поскольку в сопоставлении с правдой их ложность очевидна. Потом он изложил свои убеждения. «Один Бог, всемогущий, вездесущий, великодушный, создатель и даритель, судья и законодатель, отец и друг, таковы, как он сказал, убеждения его народа, которым тысячи лет». Это вызвало одобрение. Они бы предпочли что-нибудь совсем свеженькое, но то, чему тысячи лет отроду, было почти так же хорошо. Кеф вы неправильно понял одобрительный шумок и пустился рассказывать историю своего народа. Это было ошибкой. Толпа не понимала, зачем много лет назад нужно было завоёвывать клочок земли, который превратился в третьесортную провинцию империи и стал о проявлять нетерпение. Кефа заметил это с опозданием и попытался снова завоевать их внимание. «На протяжении многих веков, — сказал он, — десница Божья направляла и хранила его избранный народ. Нечестивцы наказывались, добродетельные вознаграждались, невинные защищались. Никогда торжество веры не было столь убедительным». «Никогда не слышал большей чуши», — заметил Симон. Кефа бросил на него гневный взгляд. Симон пообещал больше не пребивать. В последней части выступления речь шла об Иешуа, кефе пытался сделать невозможное, и Симону было его жаль. Вера, узко ограниченная национальной принадлежностью, связанная с историческими событиями, в котором его служители не испытывали ни малейшего интереса и на закуску обещавшая спасение, но не им. Неужели он надеялся, что искушённые столичные слуштели заглатят наживку? Вроде бы даже заглотили. Я хочу рассказать вам, начал Кефа, о человеке, которого я знал лично. Мне посчастливилось быть его другом в его земной жизни. Я говорю земной жизни, потому что он сейчас на небесах. Он избежал смерти и оставил нам обещание: те, кто верит, тоже избегут смерти. Это был хороший ход. Даже если они не поняли остального, это они поняли. В столице было полно культов, которые обещали жизнь после смерти. Наконец, по чистой случайности, Кефа затронул нужную струну. Но он не смог ее удержать. Он говорил об учении Хаешуа и его способности исцелять и творить чудеса, и о том, как он являлся преображенным, излучая свет, как ангел. Он говорил о том, как отважно вел себя Иешуа с правителями страны, которые из ревности предали его смерти. Он говорил о цели этой смерти языком, который вызвал в них полное недоумение. Он говорил об ожидании того, что Иешуа вернется во славе, дабы спасти своих последователей, и это привело римлян в еще большее недоумение, так как они не знали, от чего их нужно спасать. А том единственным, о чём они желали услышать, а удивительным, беспрецедентного воскрешения из мёртвых, он сказал вскользь, из какой-то странной сдержанностью. Когда Кефа закончил и сел на место, толпа была в нетерпении, и Симон это сразу заметил. Они жаждали развлечения. Он встал. Ему практически нечего было сказать. Кефа сделал почти всё за него. Мы благодарим уважаемого оратора, который проделал весь этот путь, чтобы рассказать нам об истории и верованиях своего народа, сказал он. Самые изобретательные в толпе хмыкнули. Я бы хотел задать ему несколько вопросов, продолжал Симон. Мне необходимо уточнить некоторые детали, касающиеся его вер. Я надеюсь, вы позволите мне занять ваше внимание такими тонкими материями но поскольку он рассказывал о религии евреев в течение целого часа, я надеюсь, мне будет позволено посвятить этой теме несколько минут. Толпа давилась от смеха. Марк перевел к Кефе слова Симона. Кефа нахмурился. «Я буду ссылаться на Писание, священные книги той религии, которую исповедует уважаемый оратор», — сказал Симон. «Писания представляют собой...» Летопись того, как бог оратора относился к своему народу, и все, что содержится в них, считается правдой. Оратор подтвердит это, — Марк перевел, кеф и кивнул. — Уважаемый оратор утверждает, что бог добр, — сказал Симон. — Я спрашиваю у него, почему это так? Если в писаниях сказано, что по его воле все люди на земле, кроме одной семьи, погибли в потопе,